Глава одиннадцатая. Ориентирование. «Невероятно! Ты ребут, и у тебя полная квота карта Джен вывела Зию из мэрии Аттики. «Вот погоди, познакомишься с другими Джен и увидишь, их начисто замкнет!» «А что такое квота — спросила Зия. «Это карта, на которой записывается все, что ты потребляешь. Она определяет, что ты можешь получить, но это потом». «Сначала просто мониторит себя, но проверяет. Вдруг ты маяк по части потребления? Но это вряд ли, потому что...» Джен остановилась, подняла правую руку вверх, как если бы приносила клятву, и процитировала. «Новая актика обеспечивает нас всем, что мы хотим, ибо то, что мы хотим, это есть то, что нам нужно». Она расхохоталась и на выходе из пирамиды схватила новенькую за руку. Зия почувствовала, как что-то щекочет ей ногу. Она опустила глаза и увидела, что из-под пышной мини-юбки Джен... Торчит полосатый пушистый хвост. «У тебя что? Есть хвост?» — изумилась она. «О, лед, правда?» — захихикала Джен. «Это робохвост. У них миллион зелен расцветок. Купим тебе такой же в галерее. Там мой второй дом. Это недалеко. Наверное, еще и губу успеем сделать». Джен ткнула пальцем себе под нос. Изи увидела, что складка между губой и носом частично рассечена, так что улыбка получается кошачьей. У новоиспечённой горожанки прикосилось лицо. Больно было. Да вообще нет. Отец разрешил мне на пробуждение в прошлом году. Но мама просто замкнула, когда она увидела. Зия задумалась, как бы отнеслась матер к идее рассечь губу. Правда, она, Зия, и просить бы об этом не стала. — У тебя в убежище ведь вообще не было родителей, да? — спросила Джен. — Это потрясно просто. Можешь ходить куда хочешь и не отчитываться. Просто сама себе хозяйка, да? — Наверное отозвала Зея. Возможность ходить куда хочешь также означала, что рядом нет никого, кто мог бы помочь и направить. Надеюсь, Рови скоро будет здесь, подумала девочка. Они прошли по мосту, перекинутому через центральное озеро ведущему в парк. Зея заметила компанию горожан, включающих нескольких роботов, которые подкармливали с моста громадных, ярко раскрашенных рыб. Они рыбачат? Зев вспомнил очень вкусных рыб-пауков в доме Хостии, Хейвпорт, в Лакусе. Рыбина под мостом была размером с гостиной Хейвпортов. Ее хватило бы на целую деревню. «Рыбачит?» — не поняла Джен. «А, нет, только не на отцовских карпов. Некоторым из них почти триста лет. Но если тебе охота морепродукты, то тут рядом есть маленький Синте суши бар У них лучшие капсулы рапы». У входа в парк с бибиканием приземлилась гондола, из кабины пузыря появились еще две девушки. Обе были практически неотличимы от Джейн. «Это она?» — спросила первая. «Да», — воскликнула Джен. «Девочки, это вам не голограмма. Это в самом деле Шней ребут. «Клон побери, у нее волосы натурального цвета», — изумила старая. «А глаза все еще расширяются?» «Как у младенца», — подхватила первая. Впрочем, к этому моменту Зия уже запуталась, кто из них кто. «Короче», — сказала Джен, приобнимая обеих подружек. «Это две мои любимки, Джен и Джен». «Нас знают, как Джен Трио», — сказали они хором. «Гляньте на ее опод. Вторая Джен ткнула пальцем в устройство у Зии в руках. «Это же винтажная ручная серия. Потрясно». «О чем вы?» — не поняла Зия. «А ваши оподы как выглядят?» «Вот так». Все трое раскрыли правые ладони и показали маленькие, похожие на глаз омнипода, штуки, имплантированные прямо в руку. Под кожей виднелись тончайшие провода и электроды, словно электронные кровеносные сосуды. «Дико неудобно похоже», — сказала Джен, проводя на маникюренными пальцами по видавшему виду прибора. «Ну, наверное, в этом все, и есть очарование старины». Зия поморщилась, представив, что он не подживляет ей в руку, хотя сейчас он оказался ей тяжелее, чем обычно. «И она бывалась снаружи, представляете?» — продолжала Джен, говоря с гордостью, словно лично спасла Ребута. «Ого, какая древность, сокровище просто!» — сказала другая Джен, потрогав руку Зии. «Прям музейный экспонат!» — подхватила третья, перебирая некрашенные волосы девочки. Здесь стало нехорошо я хотел чувство бесполезности какого то отупения. как будто она планета ошиблась девочка опустилась на мягкий зеленый газон как крови мог уйти думала она тут куда ни глянь везде матра а еще хей этот ты получила что хотела а я что мне нужно бибу что такое джен присела и обняла зию одной рукой тебе плохо нет ответила девочка, утаив правду. «Я в порядке». «Тебе здесь понравится. Ты станешь одной из нас», — сказала Джен. «Ага, просто нужно время, чтобы вписаться», — добавила другая. «Если кто и поможет тебе в этом, так это мы», — хором закончили все трое. «Пойдем», — Джен Трио помогли ей подняться. «Перекусим капсул рапами и проапгрейдим тебя». Девушки шли через парк к торговому центру болтая друг с другом. Взгляд Зеи скользил по тщательно остриженному и ухоженному раю. Дети играли на траве и устраивали пикники на лужайках. Вокруг было много взрослых, но они не обращали на детей никакого внимания, и ни одна матер не присматривала за ними. Джентрио и новенькая вошли в тень раскидистого дерева. «Какое большое красивое дерево!» Зия остановилась и погладила шершавую всю в трещинах кору дуба. «Повезло вам, что оно не из ходячих. Тут не очень-то много места для прогулок». Девчонки захихикали. «Дерево и ходит? Ты забавная, Зия. Мне прям нравится», — сказал Джен. Они отправились дальше по тенистой аллее, и по пути им встретились ворота, ведущие в отеческий птичник. С покрытой куполом территории доносилась птичья разноголосица. «Ух ты! Я ведь могу узнать настоящих птиц», — сообразила Зия. Это вам не какая-то шестикрылая невидаль. «Слушайте, а можно сюда зайти?» — спросила она. м, -м — ответила Джен. «Давай ты сходишь, поглазеешь, а мы тебя тут подождем!» «Да ладно тогда!» — сказала новенькая. «Вы же хотели в галерею, да? Пойдемте туда!» «Да не, все нормально!» — уверила ее Джан. «Хочешь посмотреть на птичек Валей? Я-то их уже видела!» «Ага, они потрясные!» Поддакнула вторая и дотронулась до розинки на подбородке, отчего помада на ее пухлых губах сменила оттенок. «Дико красивая», — подхватила третья. «Ага, и мне все равно надо миллион зелен видеозвонков сделать», — добавила Джен. «Нам тоже», — поддержали две другие. Зия глянула на толпу перед птичником. Женщина с короткой стрижкой пепельно росового цвета, стоявшая в очереди, смотрела прямо на нее. «Не». «Схожу потом, наверное», — заключила Зия. «И к тому же я ведь теперь смогу приходить сюда, когда захочу, так?» «Все верно», — подтвердила Джен, беря новенькую под руку. «Пойдем, отеческая галерея совсем рядом. Тебя просто замкнет от этого места», — говорила Джен, пока они шагали по бульвару мимо всевозможных магазинов и кафе. «На самом деле, чтобы получить вещи, магазины-то вроде как и не нужны, но папа хотел, чтобы это место выглядело как старомодный торговый центр, где люди делали покупки, встречались и всякое такое». «Ага, и подстречались, она подразумевает, встречались с мальчиками», съязвила третья Джен. Вторая хихикнула. Джен закатила глаза и указала на магазин с одеждой. «Первая остановка, Зия, фабрика прикидов. Тебе надо обзавестись эмо-шмотками, как у нас». «Ага, они не проявить твои настоящие чувства», — ставила вторая. «Покажи всему миру свой истинный цвет», — пропели все три хором и захихикали. Третья Джен ткнула пальцем в рукав Зияного летнего костюма. «Эта старая тряпка ничего нам не говорит». «Точно», — согласилась Джен. «Это они на тебя медлаби напялили?» Зия оглядела синий комбинезон, мешком висевший на ее тощей фигуре. «Это даже не мое» призналась она. Хейли дал свой запасной. «Хейли?» Девчонки столпились вокруг нее. «А кто этот Хейли?» «Пилот, который привез меня сюда на своем корабле». Зиа сразу пожалела, что упомянула его имя. Прямо сейчас думать о нем не хотелось. «Пилот? Кто он? Почему не с нами?» «Вернулся домой, наверное». Зия вновь вспомнила о Равендре и забеспокоилась. «Новости от пилота...» О ее синем друге так и не было. Хэлли живет за городом. О, ты меня абсолютно замыкаешь, — воскликнула Джен. Ой, бросьте в меня шок-дротик, — добавила вторая. Ты хочешь сказать, что тебя привез работяга? Не поверила третья. Зев вспомнила термин, его упоминал Ван Тернер. Ага, точно работяга. Отвратительно, — скривилась Джен. Они мерзкие. Ага. — согласилась старая. Моя мать говорит, они своего блага под самым носом не разглядели. — Говорят, они воруют детей и едят их. Это правда? — спросил третья. — Не думаю, — опешила Зиа. Впрочем, Хейли как раз оказался мерзким. Продал меня за запчасти для корабля. — Что? О, Бибу, это ужасно! И все трое сгрудились вокруг новенькой, обнимая ее. Зия никогда не испытывала ничего подобного. Эти три человеческих существа, три девочки, приняли ее как свою, взяли в стаю. Она почувствовала себя в безопасности и крепко обняла их в ответ. «Спасибо, Джен», — сказала она наконец. «А теперь давайте проапгрейдим меня».